Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гоглоев. «Пандемониум». Галерея кукол и костей. Читает Иван Литвинов. Ну а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава первая. Особое положение. Очередное заседание членов королевского зодиака проходило в просторном круглом зале без окон, расположенном глубоко под землей. Скрытое в густом дремучем лесу в окрестностях Лыково, это место из древней использовалось для собрания участников тайного круга, а также для проведения их особых ритуалов. Прямо под залом находилось одно из точек пересечения энергетических потоков земли, которых в местных лесах было несколько. Иногда эта сверхъестественная энергия ощущалась здесь так сильно, что по коже присутствующих бегали мурашки. Нынешний королевский зодиак собирался здесь нечасто, предпочитая для своих встреч другие места. Но в последние дни всё изменилось. Тёмные спящие всё чаще прорывались в город, выбираясь прямо из-под земли, поэтому члены тайного круга старались не отлучаться из склыка надолго. Всё поселение и его обитатели жили в постоянном страхе, ожидая чего-то ужасного. Высокий сводчатый потолок, богато украшенный древней лепниной, поддерживали 13 мощных каменных колонн, которые высились вдоль тёмных стен на одинаковом расстоянии друг от друга. Колонны также были покрыты лепниной и, кроме того, фресками с изображениями известных в истории первородных магов и древних сверхъестественных существ. Между колоннами, вокруг большого круглого стола из отполированного до блеска камня, стояло 13 старинных резных кресел, но некоторые из них сейчас пустовали. В подземном зале присутствовали весы, скорпион, рыба, телец, стрелец и козерог. Все они были облачены в длинные чёрные плащи из тяжёлого бархата. Их головы покрывали широкие капюшоны, а лица были скрыты за непроницаемыми масками. В кресле, некогда принадлежавшем погибшему овну, молчаливо сидел Сенсей Канто, специально приглашённый на секретное собрание. Старика, обучавшего сражаться ни одно поколение первородных, здесь уважали, к его мнению прислушивались. Поговаривали, что с королевским задиаком он поддерживает дружеские отношения уже почти 200 лет, причём сам за эти годы ничего существенно не изменился. Кицуоны, как известно, стареют гораздо медленнее обычных людей. Напротив высоких двустворчатых дверей, спинами к входу в зал, замерли двое рослых юношей и устроенная привлекательная девушка. Долгожданные гости из Парда Пантер, недавно прибывшие в Клыковы из Санкт-Петербурга, Войдя, оборот невежливо поприветствовали присутствующих. Председатель собрания «Скорпион» предложил юным гостям сесть, но они предпочли остаться на ногах. В этом старинном зале, под тяжелыми взглядами членов королевского зодиака, прибывшая троица ощущала себя не в своей тарелке. Это было видно невооруженным взглядом. «Передайте нашу искреннюю благодарность за помощь старейшинам Пардо Пантар, — учтиво произнес «Скорпион». Перед тем, что всех нас ждёт, ваша поддержка весьма кстати. Нас отправили вперёд, сообщил Никита Легастаев, стоявший между бойцом и Натальей Морозовой. Но вскоре прибудут остальные. Если потребуется по первому вашему зову, в Клыково могут собраться около двух сотен пантер. Господин Богодиров, вожак нашего парда, просил передать, что королевский зодиак не раз оказывал нашему народу поддержку, и мы в долгу не останемся. Канто не сводил с юного оборотня прищуренного взгляда и хитро при этом улыбался. Никита и сам с трудом сохранял бесстрастное выражение лица. Он тоже учился у Канто и слишком хорошо помнил, как тот гонял его бамбуковой палкой. Своим костлявым и сушенным кулачком старый лис мог свалить с ног быка. «К тому же это наша общая проблема», — добавила стоявшая рядом с Никитой Наталья Морозова. Если огненный дракон вернётся, мало никому не покажется. Мы обязаны это предотвратить. Но очень рада, что ваши старейшины это понимают. Слышали недавно, вы с отрядом перевёртышей нанесли визит в больницу КлыкКВ, подала голос рыбы. Благодарим за всё, что вы там сделали. Та девушка, не знаю её имени, она излечила даже самых тяжелобольных. Это настоящее чудо. Я передам ей вашу благодарность, пообещал Никита. «Известно ли вашему департаменту безопасности о происходящем здесь, в Клыково?» — озабоченно спросила весы. «Скажем прямо, нам бы этого не хотелось. Не стоит выносить наши проблемы за пределы города. Об этом можете не беспокоиться», — заверила ее Никита. «Я и мои коллеги по отряду перевертышей оказались в Клыково совершенно случайно, возвращаясь из рабочей поездки в Новый Ингершам». Мои друзья всё прекрасно понимают, поэтому в больницу мы нанесли неофициальный визит. Никто из департамента безопасности ни о чём не узнает. Мои коллеги уже вернулись в Санкт-Петербург, а я могу побыть здесь до тех пор, пока ваши проблемы не разрешатся. У меня в Коллыково живёт дедушка, так что я остановился у него, а руководству сообщил, что немного погощу у старика. Мы слышали о том, что случилось этим летом в Ягужно, произнёс Скорпион. И я очень рад, что вам удалось не только справиться, но и уцелеть в кровавом побоище сурдалаками. Судя по всему, департамент безопасности и так много знает, раз бросает вас на такие рискованные дела. Но происходящее в клику не должно стать достоянием общественности. Первородные всегда сами решали свои проблемы. Так было, пусть так будет и впредь. Совершенно с вами согласен, спокойно ответил Никита Легастов. Перевёртыши в департаменте на особом положении. Моему руководству хорошо известно, что я оборотень, но во внутренние дела нашего парда они стараются не соваться. За это отдельное спасибо прокурору Воропаеву. В делах со сверхъестественной подоплёкой он вторгается лишь в самых критических случаях, как это, например, случилось в Ягужно. Поэтому о том, что происходит здесь, они, конечно же, в курсе. Всё же сложно скрыти нападение нечисти на полицейский участок. Но пока не возникнет необходимость вмешиваться, не станут. Надеемся, не возникнет, вздохнула Весы. А что вам известно о планах неприятеля? осведомился боец. Мы слышали о монстрах, по ночам нападающих на людей в Клёково. Грядёт возвращение огненного дракона, хмуро ответил Стрелец. «По этому же нет никаких сомнений. Сейчас в Клыково и его окрестностях происходит много всего. Огненные волки все чаще дают о себе знать, но пока мы не до конца понимаем их замыслов. И какое отношение ко всему имеет Тимофей? Каковы их планы на его счет?» «Есть подозрение, — подала голос Рыбы, — что может произойти нечто похожее на то, что случилось в вашем парде несколько месяцев назад». Нам известны легенды о наследниках и способах возвращения мертвых колдунов с того света. Возможно, и Тимофея ждет нечто похожее. — А возможно и нет, — тут же добавил Стрелец. — Мы практически ничего не знаем об истинных планах огненных волков. — Вот это и нужно постараться выяснить, — недовольно буркнул Скорпион. — Пока не стало слишком поздно для Тимофея Зверева и для всех нас. Боец и Наталья Морозова напряженно переглянулись. Никита, понимающий, кивнул. О тёмном наследии мне известно, как никому другому, сдержанно произнёс он. Я общаюсь с Тимофеем, мы отлично знаем друг друга. Если у него появятся определённые признаки, некие изменения в характере, мировоззрении, я обязательно это замечу и дам вам знать. Но надеюсь, он сам совсем справится. Ну а что у вас? Насколько известно, Парду тайный круг нынче не полный. У вас правда не хватает нескольких членов. Об этом старейшинам Парда Пантер не стоит беспокоиться, отмахнулась Весы. «Очень скоро нас снова будет двенадцать. Мы уже приняли соответствующие меры». «Кстати, сенсей», — обратилась Телец к старику Канто, который, казалось, задремал, — «как продвигается обучение наших новичков?» «Мы работаем», — встрепенувшись, ответил старичок. «Определенные успехи уже есть. Ведь не меняется лишь высшая мудрость или низшая глупость. Но работы еще предстоит много». Мы вместе с медальонами за дякайти, ребята, получили поистине фантастические силы, но при этом они даже не представляют, какой мощью обладают. Особенно с новым водолеем я уже нахлебался, другого слова и не подобрать. Никитой сдержанно ухмыльнулся. "Но ничего", заявил Канто. "Мы постараемся со всем справиться". — Это обнадеживает, — сказала рыба. — Мне отлично известно, как нелегко работать с подростками, особенно когда они обладают такими невероятными силами. Надеюсь, обучение не займет много времени. — Ведь как раз времени у нас и нет, — добавила весы. — На вашем месте я бы на это не слишком надеялся, — покричал головой Канто. — Кто спешит достичь результата, тот ничего не сделает. Кто заканчивает дело без спешки, тот не потерпит неудачи. Скорпион недовольно фыркнул. У нас и правда нет времени на более тщательное обучение, особенно если вспомнить, кого именно выбрали себя в носители медальёны. Признаюсь честно, я вовсе не одобряю этот выбор. К молодым людям нельзя относиться свысока, развёл руками Канто. Ночь, может быть, что повзрослев они станут выдающимися мужами. Хотелось бы в это верить. Но давайте вернёмся к нашим делам. Скорпиона сынау повернулся к юнна наоборотням. Где планируют остановиться члены вашего парда? Мы можем предоставить в ваше распоряжение гостиницу Клыкова, а также жилые корпуса академии. В пандемониуме ведь есть свободные комнаты. "Несколько есть", подумав, ответил Рыбы. "Если потребуется, их быстро приготовят для новых постояльцев. Спасибо за предложение, но пока мы в этом не нуждаемся", сказал Никита. Мы думаем, что лучше членом парда остановиться в самом Клыково. Гостиницы, брошенные дома. Мы обязательно найдём, где разместиться и сразу начнём патрулировать улицы и окрестности города. Особое внимание будем обращать на те места, где нечисть нападала на людей. Мы уже приметили пару-тройку старых пустых домов, в которых обосновались злые дни, и попытаемся выкурить их оттуда в ближайшее время, сообщил боец. Посеревший в самом клыковой, мы сможем наблюдать и быстро реагировать на происходящее прямо на месте. Ваша помощь просто бесценна, особенно патрулирование, с благодарностью произнесла теляц. Так мы будем меньше беспокоиться за детей. Если что-то потребуется, только попросите, мы снабдим вас всем необходимым. Пока нужно ли жильё? улыбнулся боец. Если у вас есть на примете дома, в которых сейчас никто не живёт, мы с радостью устроимся там. Да будет так, кивнул Скорпион. Юнои обратно попрощались и вышли из подземного зала. Сенсей Канто ушёл вскоре после них. Ему предстояла очередная тренировка с новыми членами Королевского зодиака. Далее собрание участников тайного круга продолжалось уже не в такой спокойной и дружественной обстановке.